Впрочем, на Франсуазу находил временами комбрейский ее пацифизм. Она уже чуть было не засомневалась в немецких зверствах. В начале войны нам говорили, что эти немцы – убийцы, грабители, настоящие бандиты, боши. Умножая «б» в слове «боши», она поступала так, потому что обвинение немцев в убийствах казалось ей в конечном счете правдоподобным, но обвинение в том, что они были бошами, неправдоподобным из-за своей чрезмерности. Сложно было догадаться, какой чудовищный и таинственный смысл вкладывала Франсуаза в слово «бош», поскольку речь шла о начале войны, и поскольку она произносила это слово довольно нерешительно. Ибо сомнение в том, что немцы действительно были преступниками, могло быть необоснованным, но противоречие в себе – с логической точки зрения, не заключала. Но как можно было сомневаться в том, что они были бошами, если это слово в разговорной речи обозначало именно немцев? Быть может, она всего лишь пересказывала грубые фразы, тогда ею и услышанные, в которых особое ударение падало на слово «бош». «Я во все это верила», — говорила она. «Но только берет меня теперь сомнение». Не такие ли мы точно плуты? Эта богохульная мысль была подспудно внушена Франсуазе Дворецким, ибо последний заметил, что его подруга благосклонна к греческому королю Константину и расписывал в красках, как мы морим его голодом, пока он не отречется. Потому отречение Суверена сильно взволновало Франсуазу, И она даже провозгласила, мы ничуть не лучше их. Будь мы в Германии, мы бы все тоже им натворили. Впрочем, я мало виделся с ней в эти дни, ибо она бегала по своим кузенам, о которых мама мне сказала как знаешь, они богаче тебя. В эти дни мы узнали о многих прекрасных примерах, столь часто встречавшихся по всей стране, которые засвидетельствовали бы, если б нашелся историк, способный увековечить воспоминания о них, величие Франции, величие ее духа в масштабах святого Андрея в полях, проявленной столькими гражданами, уцелевшими в тылу не менее, чем солдатами, павшими на марне. Племянника Франсуазы убили... у бари обак деревня неподалеку от реймса он был племянником и тех кузенов миллионеров что содержали раньше кафе но давно сколотив состояние отошли от дел он совсем еще юный владелец кафе средней руки был убит его мобилизовали тогда ему было двадцать пять и он оставил присматривать за ресторанчиком молодую жену, надеясь вернуться к делам несколько месяцев спустя, и был убит. Тогда произошло следующее. Франсуазины кузены-миллионеры, никем не приходившиеся молодой жене, вдове их племянника, оставили деревню, куда удалились десять лет назад, и снова приступили к делу, не оставляя для себя ни ису. Каждое утро в шесть часов жена кузена, миллионерка, настоящая дама, как и ее барышня, уже были готовы помогать племяннице и кузине. И года три они с утра до половины десятого вечера, не отдыхая ни дня, полоскали бокалы и подавали напитки. В этой книге, где все факты вымышлены, где не выведено ни одного реального лица, где все было изобретено мною сообразно потребностям действия, к чести моей страны я обязан сказать, что только Франсуазины — родственники-миллионеры, оставившие свое уединение, чтобы помочь беспомощной племяннице, что только они — реально существующие персонажи. И так как я уверен, что не оскорблю их скромности, потому что им никогда не прочесть этой книги, я с ребяческим удовольствием и глубоким волнением, не имея возможности привести имена стольких других, чьи поступки столь же достойны и благодаря кому Франция уцелела, впишу сюда их настоящее имя. Они зовутся столь французским именем Ларивьеры.